Франсуаза вскочила со стула, но радость и изумления были настолько сильны, что бедная женщина схватилась за сердце и зашаталась. Сын подхватил ее и усадил в кресло. Горбунья, отошедшая из скромности в сторону во время этой сцены, поглотившей все внимание матери и сына, робко подошла к ним, видя, что ее помощь может оказаться не лишней. «Ну, мужайся, матушка, удар уж нанесен». Теперь остается насладиться радостью свидания с батюшкой. Ой, мой бедный Будуэн, после 18 лет разлуки. Да правда ли это? Правда ли, бог мой? Мама, настолько правда, что если вы мне обещаете не волноваться больше, то я могу Ох. вам сказать, когда вы его увидите. Неужели скоро? Да? Да. Скоро. Когда же он приедет? Его можно ждать с минуты на минуту. Завтра, Ой, сегодня... Сегодня? Да, матушка, Ой. надо вам сказать Ой. все. Он возвратился. Он здесь. Он здесь. Здесь. Сейчас. Сейчас он внизу. Он послал за мной красильщика, чтобы я мог тебя приготовить. Он боялся поразить тебя неожиданным Ой. появлением. Ой. О, Боже А теперь он здесь. Он ждет. Ах, матушка. Я не могу больше. Мне, мне кажется, у меня сердце выскочит из груди. Здесь. Бросившись к двери, Агриколь ее распахнул. На пороге стоял Дагабер. За руки он держал розу и бланш. Вместо того, чтобы броситься в объятия мужа, Франсуаза упала на колени и начала молиться. Она благодарила Создателя от глубины сердца за исполнение ее горячих молитв. С минуту все оставались неподвижны и безмолвны. Агриколь с нетерпением ожидал конца материнской молитвы. Он на силу сдерживал желание броситься отцу на шею. Старый солдат испытывал то же, но ни тот, ни другой не пошевелились из чувства деликатности и любви к этой женщине. Наконец Франсуаза встала, бросилась к мужу и упала в его объятия. Слышны были только всхлипывания и радостные вздохи. Когда старики приподняли голову, на их лицах читалась спокойная, ясная радость и полное счастье простых и чистых натур. Роза и Бланш были смущены и растроганы, а Горбунья запряталась в самый темный угол комнаты, чувствуя себя немного чужой на этом семейном празднике. Франсуаза, немного успокоившись, посмотрел на сирот. «Дети мои!» Вот моя дорогая, добрая жена. Для дочерей генерала Симона она будет тем же, чем был я. Дочери генерала Симона? Да, да, дорогая Франсуаза, Ой. это они. Издалека пришлось Ой. мне их вести, и немало труда это стоило. Ой. Я я расскажу тебе все это потом. потом. Бедняжки, точно два ангелочка. И как похожи друг на друга. Да, да.